Глава девятая Чтобы убедиться, что их разговор с Лэнгдоном никто не подслушивает, безувь Фаш даже отключил мобильный телефон. К несчастью, это была весьма дорогая модель с двусторонним радиоканалом, который, вопреки его приказам, использовался сейчас одним из агентов для оперативной связи с начальником. Капитан в трубке потрескивало, словно при радиопомехах. Фаш в ярости стиснул зубы. Что такого важного могло произойти, чтобы Калле вдруг посмел прервать его интимную беседу с подозреваемым, особенно в такой критический момент? — Да, капитан, прибыл агент из отдела криптографии. Гнев Фаша моментально утих. — Криптограф? Что ж, хоть и не вовремя, но новость неплохая. Обнаружив на полу загадочное послание Соньера... Фаш тут же передал снимки сцены преступления в отдел криптографии в надежде, что кто-то из их специалистов сможет разъяснить ему, что, черт побери, хотел сказать этим куратор. И если сейчас прибыл специальный шифр, то это почти наверняка означает, что они смогли прочесть послание Саньера. «Я занят», — бросил Фаш в трубку, всем тоном давая понять, что не в восторге от этого звонка. Попроси криптографа подождать на командном посту. Поговорю с ним, как только освобожусь». «С ней!» — поправил его голос на том конце линии. «Это агент Невео». Настроение у Фаша сразу испортилось. Софи Невео он считал одной из самых больших ошибок управления судебной полицией. Эту молодую парижанку, изучавшую криптографию в Лондоне, года два назад Фашу насильно навязало начальство, следуя развернутой в министерстве компании привлекать к службе в полиции больше женщин. В министерстве были неумолимы и не стали прислушиваться к доводам Фаша, убежденного, что подобная политика лишь ослабляет силовые структуры. Женщины непригодны к работе в полиции не только в силу физиологических особенностей. Одно их присутствие самым негативным образом сказывается на мужчинах, отвлекает от дела, расслабляет. Опасения Фаша оправдались. Софи Невё обладала особым даром отвлекать его сотрудников, и это было чревато дурными последствиями. 32-летняя дамочка обладала решительностью, граничащей с упрямством. Она умудрилась настроить против себя асов французской криптографии, всячески доказывая превосходство новой методологии, которой пользовались в Британии. Но больше всего беспокоило Фаша то обстоятельство, что глаза всех мужчин отдела были постоянно устремлены на эту весьма привлекательную молодую женщину. Агент Ньюве настаивает на немедленной встрече с вами, капитан, прозвучал голос в трубке. Я пытался остановить ее, но она уже направляется в галерею. Фаша передернула. Нет, это просто ни в какие ворота не лезет. Ведь я ясно дал понять. На секунду Роберту Лэнгдону показалось, что Фаша вот-вот хватит удар. Он не закончил фразу, челюсть у него отвисла, глаза налились кровью, и взгляд этих глаз был устремлен на нечто, находившееся у Лэнгдона за спиной. Не успел сам Лэнгдон обернуться, как услышал мелодичный женский голос. «Прошу прощения, господа». Он обернулся и увидел молодую женщину. Она направлялась по коридору прямо к ним энергичной легкой походкой. Каждое ее движение было отмечено особой грацией. Одета она была в длинный, почти до колен кремовый свитер и черные леггинсы. Довольно привлекательно успел отметить Лэнгдон лет 30. Густые рыжевато-каштановые волосы свободно спадали на плечи, обрамляя милое лицо. Она разительно отличалась от кокетливых, помешанных на диете блондинок, что наводняли Гарвард. Эта женщина была не только красива и естественна, она излучала уверенность, силу и обаяние. К удивлению Лэнгдона она подошла прямо к нему и протянула руку для рукопожатия. «Месье Лэнгдон, я агент Невео из отдела криптографии Управления судебной полиции. По-английски она говорила с французским акцентом, что придавало речи особое очарование. Рада с вами познакомиться. Лэнгдон взял ее нежную руку в свою и почувствовал, что тонет во взгляде удивительных глаз. Глаза у нее были оливково-зеленые, ясные, а взгляд — цепкий и немного язвительный. Фаш... Злобно втянул сквозь зубы воздух, готовясь дать ей взбучку. «Капитан», словно почувствовав это, она быстро обернулась к нему. «Прошу прощения за вторжение, но...» «Сейчас неподходящий момент», — сердито буркнул Фаш. «Я пыталась дозвониться», — продолжила Софи по-английски из любезности к Лэнгдону. «Но ваш мобильный был отключен». «Я отключил его специально», — прошипел Фаш, «чтобы не мешали говорить с мистером Лэнгдоном». «Я расшифровала цифровой код», — просто сказала она. Сердце у Лэнгдона забилось в радостном предвкушении. «Она расшифровала код?» Фаш молчал, не зная, как реагировать на это заявление. «Чуть позже объясню», — добавила Софи, «У меня срочная информация для мистера Лэнгдона». На лице Фаша отразилось удивление и озабоченность. «Для мистера Лэнгдона?» Она кивнула и обернулась к Роберту. «Вас просили срочно связаться с посольством США. Вам поступило какое-то послание из Штатов». Лэнгдон удивился и одновременно встревожился. «Послание из Штатов? Но от кого?» Он пытался сообразить, кто бы это мог быть. Лишь немногие его коллеги знали, что он сейчас в Париже. Фашу, похоже, не понравилось это известие. «Посольство США?» С подозрением воскликнул он. Но откуда им знать, что мистер Лэнгдон здесь? Софи пожала плечами. Очевидно, они позвонили мистеру Лэнгдону в гостиницу, но и портье сказал им, что его забрал агент судебной полиции. Паш явно забеспокоился. Так что же получается? Выходит, затем посольство связалось с отделом криптографии нашего управления? Нет, сэр, спокойно и твердо ответила Софи. Когда пытаясь связаться с вами. Я позвонила на пульт дежурного. Там сказали, что у них послание для мистера Лэнгдона. Ну и просили передать, если мне удастся встретиться с вами. Фаш нахмурился. Открыла рот, собирая что-то сказать, но Софи уже обернулась к Лэнгдону. — Мистер Лэнгдон, — сказала она, вынимая из кармана свернутый листок бумаги. — Вот телефон посольства. Они просили позвонить безотлагательно. И она протянула листок, многозначительно глядя прямо ему в глаза. «Позвоните обязательно, пока я буду объяснять код капитану Фашу». Лэнгдон развернул бумажку. «Парижский номер, а перед ним еще несколько цифр». «Спасибо», — пробормотал он, чувствуя, каким овладевает беспокойство. «А где я найду телефон?» Софи начала было вытаскивать из кармана мобильник, но Фаш сделал ей знак остановиться. «Сейчас он напоминал вулкан Везувий». Готовый извергнуть лаву и пепел. Не сводя глаз Софи, он протянул Лэнгдону свой мобильный телефон. «Эта линия защищена от прослушки, мистер Лэнгдон. Можете звонить?» Лэнгдона удивили столь бурная реакция Фаша и его гнев по отношению к этой милой женщине. Он взял у капитана телефон. Фаш тут же отвел Софи в сторонку и начал тихо отчитывать ее. Этот капитан все меньше и меньше нравился Лэнгдону. Сверяясь с написанными на бумажке цифрами, он начал набирать номер. Раздались гудки. Один гудок, два, три. И вот в трубке послышался щелчок. Лэндон ожидал услышать голос оператора из посольства, но включился автоответчик. Странно, но голос, записанный на пленке, показался ему знакомым. Ну, конечно. Он принадлежал Софи Невё. «Добрый день, вы позвонили Софи Невио», — прозвучал женский голос. «В настоящий момент она отсутствует, но...» Лэндон растерянно обернулся к Софи. «Извините, мисс Невио, но, кажется, вы дали мне...» «Нет, номер правильный», — торопливо перебила его Софи. «Просто в посольстве установлена автоматизированная система приема сообщений». Вам следует набрать еще код доступа, чтобы получить предназначенную вам информацию. Но, — удивленно начал Лэнгдон, — там, на лиске, что я вам дала, есть еще три цифры. Лэнгдон открыл было рот, собираясь сказать, что она, должно быть, ошиблась, но Софи метнула в его сторону грозный, предостерегающий взгляд. Зеленые ее глаза, казалось, говорили, — не задавай никаких вопросов, делай, что тебе говорят. В конец растерявшийся Лэнгдон набрал указанные на бумажке три цифры — 454. Автоответчик сразу же отключился, затем Лэнгдон услышал еще один электронный голос, вещающий по-французски. «Для вас есть одно новое сообщение». Очевидно, цифры 454 являлись кодом доступа для приема сообщений, когда Софи находилась вне дома. Я должен принять сообщение, предназначенное этой женщине. Лэнгдон услышал шорох перематывающейся пленки. Наконец он прекратился, и подключилась машина. Лэнгдон внимательно слушал, и снова раздался голос Софи. «Мистер Лэнгдон», — говорила она нервным шепотом, — «не реагируйте на это послание. Просто слушайте, и все. Вы в опасности. Прошу вас выполнять все мои указания».